платить золотом. Дуракам закон не писан, подытожил Петр Григорьевич. Но сначала этот закон надо узнать. Верно. На то вы и существуете, ученый. Полезное дело делаете. Петр Григорьевич взял тарелку Анны Ивановны, положил пельмени и добавил: только не женское это занятие. Почему? Мы из того же теста, что и вы. Не вы помягче будете. Зато более живучие, так говорит статистика. Что верно, то верно. Мужик и баба в горе себя по-разному ведут. Баба поубивается, поубивается, смотришь, отошла. Принимается хлопотать, сызново налаживать. Мужик часто ломается в конец, опускает руки, а там до водки один шаг. Я говорю, о физических лишениях. Женская половина человечества переносит голод, болезни и даже изнурительную работу лучше мужчин. Петр Григорьевич задумался. «А может, это не выдерживает?» Он постучал пальцем по виску и сердцу. «Американцы считают, что половина сердечных заболеваний — от нервного переутомления» а сейчас первое место в мире из всех болезней, приводящих к смерти, держат сердечно-сосудистые заболевания. «Стал быть, беречь нас, мужиков, надо?» «Да, так один профессор писал в газете», — подтвердила Анна Ивановна. «Надо беречь». «Ну, это он лишку хватил», — покачал головой Эпов. «Мы еще за себя постоять можем». «А я все-таки решила заняться таким делом». — засмеялся Анна Иванна мужским. — И сколько яду добываете? Наверное, уже целый вагон отправили. Анна Ивановна показала пустой бокал. Сюда поместится весь. Петр Григорьевич недоверчиво посмотрел на Кравченко. — Разыгрываете? — Нисколечко, — улыбнулась Анна Ивановна. — Так это гроши какие-нибудь, и стоит так рисковать. — Лишением себя подвергать, — изумился Эпов. Почему гроши? — Добытый нами яд стоит тысячи рублей. — Ого! — присвистнул Эпов, тысячи! — Но дело не только в этом, дорогой Петр Григорьевич. Цель экспедиции куда шире, чем добыча яда. — Но согласитесь, все-таки, Анна Ивановна, что дело наше не очень эстетичное, — вдруг вмешался в разговор Христофор Горохов. Он сидел по другую сторону Эпова и, казалось, был увлечен настолько едой, что ничего не слышал. «Это вы, Христофор, зря», — мягко возразила Кравченко. «Нет», — упрямо тряхнул головой Горохов, — «посудите сами. Какому нормальному человеку придет в голову заниматься тем, чем занимаемся мы с вами?» «Милый Христофор, я считаю чувство брезгливости к змеям ненормальным». Для нормального человека. «Поспорю», — Горохов отодвинул от себя тарелку, «весь животный мир, включая и человечество, боится и ненавидит рептилий. Это естественное чувство самозащиты, если хотите, эстетическое кредо». «Об эстетическом кредо мы еще поговорим», — перебила его Анна Ивановна. «Продолжайте». «Веками животные, в том числе гомо сапиенс», Вырабатывали рефлекс на змей, скорпионов, пауков и прочих опасных представителей живых существ. Гомо сапиенс — человек мыслящий, латинский. Наша жизнь — это наши рефлексы, комплекс бессознательных и сознательных импульсов и поступков. Утверждать обратное — минимум, миниморум, чепуха. Минимум, миниморум латинский — «самое наименьшее». Почему же гомо-сапиенс не выработал защитного рефлекса на кошек, собак, овец, коров, лошадей? Лишь маниос, бруцеллез, хинокок, бешенство, солитер, некоторые виды чумы — вот лишь малая доля тех подарков, которыми награждают домашние животные своего друга и покровителя гомо-сапиенса. От этих подарков погибло в сотни, тысячи раз больше людей, чем от укусов ядовитых животных. Петр Григорьевич переводил взгляд с Анны Ивановны на Горохова, стараясь понять, о чем они говорят.